Глава двенадцатая. Двери, протяжно скрипнув, медленно приоткрылись и замерли. Среди готовой к бою гноми и нежити замерла гнетущая тишина. «Надеюсь, этих костяков хватит на злого духа». Приятно просто смотреть за тем, как сражается кто-то другой. Еще бы кресло и попкорн сюда. Но это бой со злым духом, существом непонятным и того опасным» так что на всякий случай тоже держал на готове щит и меч, серьезно раздумывая взять лук и стрелы. Все-таки среди коротышек стрелков не наблюдалось, а это несколько печалило. Двери резко раскрылись, из грохотом ударили в стены, отчего с потолка посыпалась пыль. Из темноты закрытого святилища наружу поперла странная тварь. В ответ коротышки бросились вперед, начиная битву духа против нежити. Враг Альвисов, ради которого они заточили себя в этой подземной крепости, выглядел как гигантская пятиметровая черная капля. Она имела огромные светящиеся алым глаза, а поверхность ее тела подрагивала, раз за разом выстреливая не то щупальцами, не то тентаклями. Тварь резко сдулась, оттолкнулась своими конечностями и, выпуская новые щупальца из своего похожего на нефть тела, полетела в толпу гномов, сверкая злыми глазами. Но стражи оказались не так просты, быстро приняв ее на щит и не дав достать до задних рядов и короля. Удар. Скелет отлетает вместе со щитом. В ответ сразу три оружия бьют по черному щупальцу и отрубают его, чего то вспыхивает и дымять исчезает. Еще удар, и сразу двое скелетов лишаются головы. Копье вонзается в тело злого духа, но тот просто выталкивает древко своей вибрации и роняет рядом с собой а потом снова пытается протиснуться вперед, но нежить рубящими ударами бесстрашно откидывает неприятеля. Больше всего крутится и вертится король, то парируя удары внезапно возникающих отростков, то поддерживая вставшего перед ним саргара, работающего топором и время от времени прикрывающегося щитом. Я тоже, оценив первые итоги битвы и потери королевской дружины, решил присоединиться к союзникам. Сами они не факт, что вытянут». Как размышлял, так и сделал. Меч сменил луком, а щит — стрелами. С бафом короля натягивать тугую тетиву нового редкого лука стало куда как проще и легче. Прицелившись, выстрелил в глаз огромной твари. «Вами нанесен критический выстрел. Двадцать четыре единицы урона». А, надеялся ослепить. Но это же злой дух. Вот так просто не выйдет». Спустя мгновение глаз закрылся, чтобы открыться на том же самом месте, как только стрела покинула жуткое тело. «Выстрел! Еще один! И еще! И еще!» «Так, где стрелы? Как, уже кончились? И когда я только успел десять выстрелов сделать?» «Ладно, монстр вроде как стал поменьше. Если до этого объем его тела равнялся ширине дверного проема, достигая высоты пятиметрового потолка...» то теперь эта парящая клякса осьминог стала значительно меньше. Видимо, дубасить тварь придется до тех пор, пока она не исчезнет окончательно. Я взял посеребренные ножи и стал метать их в злобную каплю. Приходилось кидать с осторожностью. Риск попасть по своим же зашкаливал. Хорошо, что за прошедшие сутки скопился какой-никакой опыт. Никого из своих не задел. А в тварь все шесть из шести». Снес, правда, всего сорок единиц здоровья, но и это худо-бедная допомощь. Численность союзных войск потихоньку редела. На каждый удар твари они отрубали часть ее сущности, но слишком часто атаки злого духа становились для бойцов фатальными. За все это время Мак вернул в строй всего лишь пятерых, тогда как остальные, рассыпались бессвязной грудой костей. Еще один маг, отвечавший у короля за проверку на правду, истошно вопил каждый раз, когда капля собиралась атаковать. И это уже начинало приносить плоды. Оставшиеся войны раз за разом стали подлавливать щупальца, а иногда даже умудрялись парировать или блокировать злого духа. Увы, количество скелетов сокращалось значительно быстрее, нежели размер красноглазой кляксы. С сожалением отметил, что любоваться битвой в относительной безопасности приятно. Но есть все шансы остаться с тварью один на один. Пришлось встать с альвисами плечом к плечу. За то время, пока действовало усиление от короля, я успел разрядить практически все свое оружие. Даже подобрал валявшийся на полу нож. В нем было еще шестнадцать зарядов серебра, действовавшего на противника. Удары простым оружием наносили всего лишь одну единицу урона, а иногда и вовсе ноль. Поэтому я был вынужден отбросить меч, мачете, дубину и прочее слову, имелись и хорошие новости. Кроме запыхавшегося и спотевшего меня, осталось четыре гнома, включая короля. Магов убили. Разумная тварь прекрасно понимала, насколько много от них мороки. Оттого и пошла на риск, длинными щупальцами сжав до скелетной муки обоих. Серьезной защиты на них не оказалось. Меня она тоже расценивала как угрозу. Но вот только я имел такое количество брони, что все атаки по корпусу наносили от одной до десяти единиц урона. За семь пропущенных лишился примерно сорока единиц здоровья и на всякий случай заживал свои потери яблоком. Параллельно закончил шинковать тварь и выкинул ставший бесполезным складной ножик. Теперь злейший враг Альвесов стал похож на каплю размером со взрослого человека. Вот только мы все выдохлись, а усиление пропало. Остервенел атаковать продолжал лишь король, но очередной тумак твари отбросил его, приложив остатую в вара. И тогда он как-то не смог быстро оправиться и подняться. Плохо дело. Попытки использовать оружие скелетов провалились. Оно банально жглось и пылало, не давая взять себя в руки. Проклятое... «Еще один оперкот гибкой тентакли отправил на тот свет очередного воина, и я атаковал тараном. Второй раз за этот бой. Сразу по откату. Если после первого раза меня откинуло, словно туда от раб об стену, то теперь я остался стоять на месте твари, а она влетела внутрь святилища. Оглянулся посмотреть на двух оставшихся скелетов и удивленно обнаружил их склонившимися над своим королем». Пылающие ярким светом глазницы замерли напротив повелителя, а челюсти беззвучно раскрылись. Синее пламя вспыхнуло и переместилось из глазниц внутрь черепа, а затем странным и неописуемым потоком влилось в слегка тлеющие глаза короля, словно душа переселилась. Оба скелета упали, рассыпавшись груды костей. Их оружие со звоном покатилось по каменному полу. Глаза Дариана засияли, словно прожектор в ночи, и он поднялся полный сил, энергии и праведного гнева. «Вот и остались мы втроем. Последний из алисов — человек и злой дух. Это воплощение зла почти на исходе. Никогда мы не видели его в таком жалком состоянии. Закончим начатое!» «У меня не осталось работающего против духа оружия», — Указал я на бесполезную груду железа у дверной створки. Тогда прикрой меня своим щитом! Вперед! Дарья железноступ бесстрашно вошел во тьму святилища, держа перед своим черепом клинок. Мне же ничего не оставалось, кроме как последовать за ним, и спустя две секунды получить в грудь венценосной особой, влетевшей в меня с силой пушечного ядра. Благодуга! Выдал нечто непереводимое король, поднимаясь с земли и хватая мой щит, дабы снова помчаться с мечом в зал. Там завязалась настоящая, пусть и крайне короткая, бойня. Вариантов было немного, и я устремился в потемке в надежде как-нибудь помочь и королю, и себе. Потянуть этого монстра в одиночку не выйдет, даже в таком вот ослабленном состоянии. Глаза быстро адаптировались к местной темноте, разгоняемой призрачными огнями, горящей души короля и какой-то странной, обломанной практически до самого потолка колонны, Последняя разливалось по светилищу фиолетовым светом, позволяя отличить черного, как темная ночь, злого духа от интерьера. Он стал еще меньше, но все еще на голову превосходил короля. Дух вытянул из своего тела очередной гибкий жгут и атаковал Дариана, но тот ловко парировал угрозу щитом, садив меч глубоко внутрь твари. Я пригляделся и заметил тонкие и длинные щупальца, что полукругом обходили место схватки и медленно приближались со спины к железноступу. «Сзади!» — крикнул я, когда они поднялись в воздух, приготовившись пронзить повелителя мертвецов, самозабвенно шинкующего злого духа. Дариан успел отреагировать и прикрыться от опасности. Но он отвернулся от главной цели и получил таки сзади болезненный удар, сокрушающий кости. Еще пара щупальцев схватила его за ноги, не позволяя вырваться. Он стал грушить для битья, с трудом приходя в себя и стремясь перерубить держащие его за ноги черные смоленистые жгуты. Все это произошло за считанные секунды, которые я потратил на бег в сторону сражающихся. За метр до места схватки спрыгнул и снес своим телом жгуты, что уже должны были поставить финальную точку в сражении. Король отсек одну из конечностей кляксы, частично освобождая себя, и с моей помощью вырвался из захвата. «Уходи, нам не справиться!» — заговорил последний из рода Железноступов, припав на одно колено. Я не сразу заметил, что левая нога ниже колена у него отсутствовала. Волевым решением заставил себя свалить, прихватив этого короля за ворот его королевских лад. Он пытался что-то бормотать и сопротивляться, но был явно не в форме, находясь, как и две минуты назад, на последнем издыхании. Без выходных ситуаций не бывает». Так отец учил меня в детстве, занимаясь истязательствами на природе. То оставят по коленам в грязи, из которой не выбраться, то в лесу отойдет подальше и примется наблюдать за моей истерикой. Сложно с ним было. Многие вещи до сих пор простить не могу. Но если уж кто и привил мне желание бороться до конца, так это папа. Мозг лихорадочно соображал и думал, как быть и как поступить дальше. Капля зло смотрела снизу вверх мне в спину. Я это ощущал так же ясно, как тяжесть короля мертвецов, что влачился за мной, высекая мечом искры на каменном полу. Злой дух ослабел раз в пять. Движение отростков куда медленнее, атаки уже не такие далекие, амплитуда ударов изрядно уменьшилась. Со щитом я бы мог какое-то время продержаться. Вопрос — чем атаковать оставшуюся пятую или сколько их там часть здоровья? «Бляха! Была не была! Лежи здесь!» Уложив короля на прежнее место у основания колонны, метнулся к своему рюкзаку. По пути выудил склянку с бафом, пусть и незначительно повышающим характеристики. «После окончания его действия я превращусь в почти овоща и буду не лучше короля». Но другого момента может и не представиться. Рука потянулась к моему изобретению, все так же свысока смотрящему на окружающий его мир и щедро разбрасывающему вокруг удивительный запах еще из того предыдущего мира. «Иди сюда, клякса помойная!» Я прокинул бутылку со снадобьем внутрь, поднял кистень против духов, поправил шлем и крепко сжал возвращенный щит. Хреново, что оружием мертвяков пользоваться нельзя. Вся надежда на кистень с солью. «Знал бы, что дурацкие суеверия будут так сильно влиять на мою жизнь! Носок там хоть не протерся!» Готовый к бою, я стоял перед выходом из святилища посреди разбросанных костей и ждал медленно бредущего духа. Злый день дошел до двери и остановился, разъяренно глядя на меня снизу вверх. В один миг под ним появились несколько щупалец, что подняли его тушку, сделав так, чтобы наши глаза оказались друг напротив друга. Под злобными глазами, словно в фильме ужасов, прорезался рот. — Ты, странный ты не дитя между нами нет вражды!» Он покосился на мой носок с солью на палке и вновь посмотрел мне в глаза. «Уходи! Это место мое! Этот источник силы мой! Оставь дурака Дарьяна и уходи живым и здоровым!» С каждым мгновением его речь становилась все лучше, будто он давным-давно не разговаривал и сейчас вспоминал, каково это. «Окей, я уйду. Только позволь тебя поприветствовать, как это принято у меня на родине». За спиной я услышал зубовный скрежет, что тут же прекратился, стоило мне с размаху заехать кистенем по духу. Злой узник святилища бейсбольным мечом улетел внутрь помещения, а я узрел дарующее облегчение системное сообщение. «Вами нанесен удар. Десять единиц урона». «Что это за оружие?» — удивленно воскликнул за моей спиной король Дариан. «Ха-ха! Я скоро вернусь!» — нырнув в темный проход и прикрывшись щитом, устремился к красноглазой кляксе. Да уж, переживания оказались напрасными. Надо было сначала тесты провести. Длины палки как раз хватало, чтобы отвешивать волшебных лещей злому духу. Иногда даже критические чапалахи удавалось прописывать. Здоровья капли я не видел, но когда она стала ниже пояса, то внезапно взлетела, примерно метра на два, и стала от меня улепятывать. Я же добросовестно гонялся за ней, своими соляными шмордючками, пытаясь попасть по ставшему ловким и шустрым противнику. Парочка ударов довели Красноглазого до состояния предсмертной паники, и он внезапно упал и остановился, сменив злобный взгляд на кошачий, как в том мультике про «Огра на болоте». «Подожди, чужеземец! Остановись! Ты допускаешь огромную ошибку!» «Хрена тебе новости! Ты тут всех чуть не убил, но ошибку я допускаю! Замер живо! Не шевелись, иначе тот же прикончу, сопля наглая!» «Я встаю, не шевелюсь! Видишь, я не опасен для тебя!» Я не знаю, что тебя там наговорили, но я был пленником и рабом этих безумцев на протяжении сотен лет. Они заставили меня пахать и замуровали, сделав источником энергии для их подземного города и горы. Не дай им себя дурачить, как я когда-то, и не будешь ими пряден. Чем докажешь? Да и вообще, какая мне разница? Прикончу тебя и пойду своей дорогой. Доказательства ты сам сможешь найти в летописи. Она есть у этого тюремщика. Как бы там ни было, я готов на честную сделку. Ты не трогаешь меня, а я отдаю тебе источник силы. Ты станешь могущественнее и сможешь дальше идти по своему пути». «Нет, не устраивает. Я легко прикончу тебя и заберу источник сам по себе». «До меня тут же дошло. Странная колонна, истощающая сияние — это источник». О чем-то таком говорили системные надписи и подсказки, когда речь заходила о магии. «Жадное существо! Так уж и быть, я вознагражу тебя, расскажу тайны и раскрою места хранения величайших сокровищ. Ты сможешь стать одним из богатейших людей, если найдешь их». Дух продолжал искушать, но в короткий миг озарения я понял, чего хочу. Ключевое слово «если», а если сдохну по пути, не получу ничего». «Нет, так дело не пойдет. Я хочу кое-чего другого. Но чего именно, скажу после посещения источника. А ты, будь так добр, иди-ка за мной». Я проводил тварь, внимательно следя, чтобы она не улизнула. Однако новых попыток к бегству не последовало. Мы вышли на более-менее освещенную часть храма, и удивленный король уставился на посланника системы и на мелкую кляксу, парящую перед самым полом впереди меня. «Человек, почему ты не прикончишь его?» «Все под контролем. Это первый подобный злой дух, которого я встретил. Хочу узнать, на что они способны». Успокоил я Дарина и подошел к рюкзаку. Из его недр выглянул льняной мешок из-под семян, взятый в деревне для хранения разной мелочевки вроде наконечников для стрел. «Залазь сюда!» — приказал вполне себе материальному духу. «Уж лучше убей! Я был пленником, но не позорищем!» Или так, или сразу в носок. «Изверк! Садист! Извращенец! Ты хуже проклятых хальвесов! С яростью кричал и мелкими, словно нарисованными ручонками, махал дух. Двигаясь в сторону левой ноги, возле которой лежал неной мешок. «Чтобы я, великолепный, беспощадный, осенённый улыбкой самой тьмы, один из семи воплощений злобного и яростного титана Танатуса, как смеешь ты предлагать мне такое? Уж лучше смерть!» И вместе с тем Красноглазый почти беззвучно добавил, влезая в Ниной мешок. «Никому не говори, ладно?» Я подхватил потяжелевший мешок и всунул его для безопасности в растянутый носок, пропитанный солью. «Эй, мы так не договаривались! Ну и мань как в Терберовым яме. «Так его! Пусть он познает всем муки ада!» — приговаривал развалившийся Дариан. Бросив пленного духа на землю, подошел к гному. Нас ждал, как я надеялся, недолгий разговор. «Это место должно было стать ничьим после гибели духа и Дарьяна. И мне очень хотелось наложить на него свои лапы, особенно с учетом хранящихся здесь богатств, защищенности и наличия источника силы. Но у меня было тысячу вопросов и ни одного ответа. Можно ли присвоить себе данж? Что будет, когда я из него выйду? Что находится за дверью снаружи? Как они подчинили демона? Как использовали источник? И множество других. Часть из них хотелось раскрыть и понять после разговора с королем немертвых. Пусть он и сам жил тут чуть больше суток. О самом дворце, или, вернее сказать, подземной крепости и убежище он знал побольше красноглазой кляксы. Далее он сопротивлялся, пришлось слегка обдурить его, объясняя, что убежище может находиться от меня за десятки и тысячи километров, и что я, ну, никак не смогу вернуться сюда вскоре. Поэтому и важно узнать, как они спаслись и защищались такой горсткой против альвов. Что за магическая защита, на которую намекал дух? Если этого не знать, можно обречь убежище на забвение или, а это еще хуже, нападение защиты и приход альвов. Те как раз живы и где-то делят этот мир с людьми. Последнее стало самым действенным способом разговорить гнома. Одна только мысль о захвате облезлых залов заклятым врагом приводила его в бешенство. «Уж лучше люди вроде тебя будут беречь эти залы!» Сдался железноступ и поведал о магическом источнике, расположенном под колонной. Он был там всегда и питался силой земных недр. Дух же стал проводником энергии иного плана. Она скрывала убежище от альвов и гарантировала невозможность скрытого проникновения. Все дети Титана Альва, кто не имел печати, отмеченной борьбой со злым духом, оказывались в плену магической ловушки. Я провел параллели и понял, как погибли те шахтеры и их надзиратели, превратившиеся в скелетов. Отметка злого духа. Бонусом к этому стало проклятие, от которого все носители крови расы Альвов, не сожженные на погребальном костре, обратятся в нежить. — Хорошо, тогда я пойду изучу источник, а ты отдыхай. Нам еще о многом нужно поговорить. Мое время практически истекло, а злой дух все еще жив. Клятву должен исполнить. Не допусти проникновения зла во внешний мир. Обещай мне. Не беспокойся. Исследуй на Великий Пирх своим соратникам, а я разберусь с вашей проблемой. Мне не найти дороги до тех пор, пока моя душа будет блуждать в этом мире. Мои Альвисы, мои войны... Они уже провалили свой обед и сейчас мечутся в темноте. И чем дольше, тем меньше шансов найти дорогу. Если же ты не снимешь с нас бремя клятвы, я, как и они, сам обращусь злым духом клятво-преступникам. Мы никогда не увидим сияние великой подземной огненной реки и окажемся не в силах пройти очищающие мосты предков. Мы проиграли. Закончи начатое, сними с нас клятву. Вместе с последними словами пламя в глазах короля нежити угасло, а я получил уведомление о новом задании. Получено задание. Клятва стражи хранителей Варикейна. Снимите клятву с последних стражей святилища Варикейна, решив их проблему со злым духом, одним из семи воплощений Титана Танатоса. Время на исполнение клятвы — четыре года и два месяца. Штраф за провал. Каждый месяц неисполнение клятвы обращает душу одного из погибших Альвесов нежить злой дух, что будет преследовать вас. Способность клятва-отступник. Награда за выполнение. Полный доступ к убежищу Варикейн. Легендарный сундук. Меч короля Дариана. Плюс один уровень. Так, четыре года на то, чтобы прихлопнуть кляксу? По месяцу на каждого из полусотни стражи Дариана? Отлично. А награда? Просто балдеж. Я двинулся к источнику в отличном расположении духа. Чего ж там, у меня снова получилось вытащить из простой ситуации в стиле «набей морду другому» целый квест с великолепными наградами, что, по сути, оказался пройден на девяносто девять процентов. Думаю, если бы я не говорил с Дарианом, этот квест так бы и не появился, оставшись секретным, как уже было при спасении Кучерявого. А часть наград выдали бы как поощрение за данж». Но все равно теперь мне легче сориентироваться. Размышлял я вслух, так как остался здесь, в одиночестве. А! -а, -а что говоришь? Я еще не слышу! Ааа, <Fourth> <aime> Злой дух напомнил о своем присутствии, заставляя носок задрожать. О, ну и как активировать место силы? Источник. С любопытством оглядел огромный обелиск, а это был именно он, а не остаток колонны, или что я там еще себе навоображала. Не поленился сгонять к лагерю в паре сотни метров от святилища и забрать камни огневика, дабы улучшить освещение. При свете камня святилище раскрывалось в совершенно новом виде. Удивительные росписи, мраморные украшения, строгие идеальные линии. Все это казалось сделанным рукой величайшего мастера-архитектора. Уходящий вверх многоярусный потолок, где каждый ярус испещрен рунами и символами, а также надписями на языке Альвисов. Жаль, время убегало, и оценить, задержавшись, красоты этого места я не мог. Обелиск хранил молчание, и только легкое фиолетовое свечение выдавало в нем нечто удивительное и мистическое. Я еще раз проверил носок, убедившись, что Клякса жива, но при этом неподвижна, и принялся исследовать источник. Обошел его по кругу, смотрелся в структуру. Ничего, было действительно страшно, но я рискнул положить на него руку. А, вроде ничего. И тут меня скрутил болезненный приступ, а тело парализовало на долгие как вечность секунды. В меня вливалась сила, заставляя вены светиться фиолетовым. Во рту появился привкус крови, который спустя мгновение исчез. Затем исчезло обоняние. В ушах замер тревожный звон, а следом начало отказывать зрение. Практически лишенный всевозможных чувств, я рухнул на идеальные мраморные ступени и скатился по ним. Осязание пропало, и наступила тьма.